— Впервые чувствую себя тупым программером. Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свой восторг. Она шептала, не отрывая взгляда от стекла. И я улыбнулся. — Ничего не говори, я все вижу. Пирамиды становились все ближе, поражая воображение даже теперь, когда за их разрушение взялось уже не только временное море.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 Теоретически, лаки нельзя лишь переохлаждаться, но мало ли. — Что, морковки не нашел? — пришел тут же ответ.